Глава 37. Боевики уже смирно расселись за партами, когда я вошла в аудиторию, звонко цокая каблучками по каменному полу. Опытным взглядом окинула учащихся, на будущее запоминая, кто предпочел места на галерке, кто демонстративно уселся за первые парты, а кто предпочел рассредоточиться по аудитории, чтобы и слышать все хорошо, и в глаза преподавателю, то бишь мне, особо не бросаться. Во многом это напрямую было связано с их отношением и к предмету, и к преподавателю. Впрочем, тут я не заблуждалась. Если изначально вся Академия была настроена довольно-таки скептически к занятиям бытовой магией, то спустя всего пару недель интерес возрос до небес. Особенно его подогревал тот факт, что новым приходящим ко мне группам, как сегодняшнему выпускному курсу, было доподлинно неизвестно, чего от меня ожидать. Все те же слухи. Сегодня ко мне наконец-то добрались водники. Это я могла сказать совершенно точно, даже не заглядывая в журнал успеваемости, сверяясь с записями. Хотя бы по блондинистой макушке Сая, сверкавшего белозубой улыбкой с первой парты. Два его темноволосых друга, сидевших по обе стороны от него, выглядели гораздо менее счастливыми от их места дислокации. Задержав на нём взгляд не больше, чем на любом другом студенте, я прошла немного вперёд, остановившись так, чтобы и мне было хорошо видно всех студентов, и им слышно меня. Рада приветствовать вас на моём занятии. Первая тема семестра у всех курсов посвящена кулинарии. Так не станем же выбиваться из строя. Сегодня мы будем изучать стандартные бытовые заклинания сферы кулинарии, которые во многом незаменимы на поле боя. ошарашило их сходу. «Кулинария? На поле боя?» — не выдержал кто-то из студентов. «Это когда состряпал что-то такое термоядерное, что даже нежить сдохнет, испробовав?» «Так у нас, Стефани, может, это и безо всякой магии?» — подхватил какой-то парень, отчего симпатичная светловолосая девчонка, сидевшая рядом с ним, чуть покраснела. Правда, не от смущения, а от злости. Судя по тому, как после ее едва уловимого движения шутник вдруг громко ухнул и практически уткнулся лицом в парту, схватившись, так понимаю, за живот. Ну или не совсем живот, судя по широкой довольной улыбке, засиявшей на лице девушки. Такие случаи тоже бывают. Но уверена, кое-какие навыки готовки в походных условиях у вас все же имеются. учитывая, что вы уже третий год каждый семестр отправляетесь на полевую практику. Так что переходим непосредственно к магии», — улыбнулась я и шепнула заклинание. Оно хоть и относилось не чисто к бытовой магии, но, будучи стандартным, малозатратным, использовалось мной довольно часто. Простая магия перемещения предметов на небольшие расстояния. Из угла, где лежала куча капустных голов, больше похожих по размеру на футбольные мячи, Взметнулось около двадцати штук, ровно по числу находившихся в аудитории студентов. «Учебные пособия не отбивать!» — скомандовала вдогонку, заметив, как несколько боевиков машинально потянулись кастовать то ли щиты, то ли атакующие заклинания, чтобы отбить неожиданное нападение. «Угу, вот просто сплю и вижу, как бы студентов капустой забросать». «Капуста?» — услышала растерянный шепоток где-то на галерке. А говорили, будут куриные тушки. Кто-то все же сумел обойти любимое заклинание «Стрепух». Или внимательно смотрел, с какими пометками я возвращала его тетрадь. Ну, честь ему и хвала за это. Все равно особой тайны из того, что происходит на моих уроках, я не делала. Так, больше развлекалась в меру своей вредности, прививая студентам заранее интерес к неведомому. «Ага». «Записываем заклинание для шинкования капусты», — огласила, повернувшись к доске, где своим каллиграфическим почерком вывела его. А же набросала схемку самого плетения, подчеркнув места, где требовалось разделить сложные мощные потоки, которые привыкли использовать сами боевики, на несколько слабых и тонюсеньких. «Как видим, энергии оно требует совсем каплю». Но если добавим вот этот вектор и введём дополнительный параметр вот здесь, я ткнула указкой в требуемые места на рисунке, данное заклинание красиво нашинкует капуску даже из полинских размеров. И с улыбкой продемонстрировала недоверчиво глядящим на меня боевикам, как легко превратить головку капусты в горку хрустящей, и стекающей соком свежей соломки. Ммм. Жаль, морковку не попросила доставить сюда же. Сейчас бы тоже им подсунуть, а потом после занятий взять с девчонками нашинкованную капуску и морковку, да добавить специй да в баночке поместить, а потом заклинаньице ускорения органических процессов кинуть. И вуаля! На ужин кислая капуска. И вкусно, и полезно. Ещё моя бабушка Мира говорила, что это первое блюдо красоты и молодости. «Простите, Рис Айдельвир, но чем нам поможет на поле боя умение шинковать капусту?» Мои мысли прервал знакомый голос искренне недоумевающего Сая, смотревшего на меня квадратными глазами. У его одногруппников недоверчивость во взглядах медленно перетекала в разочарование. «Ой, какой нынче народ недоверчивый пошел!» «Может, хотя бы мясо шинковать, но кусками покрупнее? Оно сытнее!» «Да и на костре можно поджарить», — предложил темноволосый носатый паренёк, сидевший слева от него. Джастин, если не ошибаюсь, ещё пытался ухлёстывать за Саярой в начале лета. С задних парт, если прислушаться, можно было услышать недовольное гудение, будто потревоженный улей. «Ага, понимаю. Столько всякого загадочного слышали, чего только стоит история извлечения костей из курицы». Ожидали, что для выпускников будет нечто и вовсе необычное, а им ткнули в руки банальную капусту. Причем, насколько успела заметить боковым зрением, переписали и заклинания, и плетения себе в тетрадь лишь единицы. Я снова улыбнулась и щелчком пальцев активировала артефакт, припрятанный еще со вчерашнего вечера. А Ирин недаром копалась каждую свободную минутку в той куче старых нерабочих артефактов. Парочку она даже сумела починить, как, например, простейший инфограф, памяти которого хватало на загрузку лишь пяти-шести объёмных изображений. Вот и сейчас крохи моей магии хватило, чтобы активировать первую объёмную иллюзию. «Кто скажет, что это за прелестная штучка?» — спросила я, любуюсь изображением страшненького цветка, похожего на венерину мухоловку, только размером с человека. Стебли толщиной с руку были покрыты шипами, сочившейся из них какой-то мерзкой даже на вид слизью, а вместо безобидных мягких щетинок головка цветка была густо усеяна здоровыми острыми зубами. Ко всему прочему, данная хреновина не росла из земли в одном месте, а передвигалась на извивающихся корнях, которые противно шевелились даже на иллюзии. «Живой ядовитый плющ!» — раздались нестроенные выкрики из разных концов аудитории. «Верно. И к какому классу нежити относятся?» «Это не нежить. Мутировавшее растение класса опасности В. Полностью невосприимчив к магии. Шипы, покрыты ядом, который течет и внутри растения. При попадании на кожу оставляет язвы, шрамы от которых практически невозможно убрать. Методы уничтожения изрубить как можно мельче и сжечь. Или сразу поджечь, но прямым направленным огнем». не магическим что чревато последствиями так как время горения около трех четырех минут за которые плющ может успеть достать и ранить перечислил основные сведения сай чем невольно вызвал уважение ну ладно признаю академия знания дает и что не менее важно боевики в самом деле эти знания берут верно и чем же этот несчастный плющ отличается от нашей капуски? задала я провокационный вопрос, заставляя иллюзию исчезнуть, и вновь ткнула указкой в нарисованное ранее плетение. Обратите внимание, силу вливать вот в этот узелок, он самый крепкий. Но рассчитать следует относительно размера капуски или, как в данном случае, ядовитого плюща. Погрешность в несколько сантиметров допускается, задается следующим параметром. «Так невосприимчив он к магии!» Кто-то с первых рядов посмотрел на меня чуть ли не с жалостью, как на дебилку. Я помню, молодой человек. Но если вы внимательно рассмотрите структуру заклинания, вы заметите кое-что интересное. Ровно минута вам, кто скажет, в чем тут секрет. Высший балл за сегодняшнее занятие. Не слишком радостно, не слишком доверяя моему авторитету, но парни и девушки все же стали читать формулу, срисовывать потоки в своей тетради, обсуждать. «Ох, не некра себе!» — выдал вдруг правый сосед Сайрона и поднял на меня ошалелые глаза. «Это получается...»